Глава шестая. Открывается один маленький, но интересный секрет. — Галошу, доктор, можете снять в коридоре, а разденемся в комнате, — сказал Семен Андреевич, заботливо вводя Туркеева в маленький, похожий на синий, темный коридорчик, и открыл дверь. — Пожалуйте. Сергей Павлович увидел небольшую чистенькую комнату. освещенную керосиновой лампой. Половички на полу, портреты вождей на стенках, цветы на подоконниках, белые занавески на окнах — все это создавало, хоть и незатейливый, но удивительно милый уют. «Мама протопила печку, у нас тепло. Снимайте, товарищ доктор, пальто». И Орешников принялся помогать Туркееву раздеваться. «Сейчас будем пить чай». Засуетился он и скрылся за дверью. Туркиев опустился на маленький шаткий диванчик, принялся протирать очки. Ему было приятно, покойно от теплоты, от уюта, от того, что на дворе осенняя слякоть, темнота, а тут тепло, тихо, чисто. Кто-то приоткрыл дверь и снова закрыл ее. «Куда это он делся?» — подумал Сергей Павлович — оглядываясь по сторонам. Дверь тихонько приоткрылась, и в комнату вошла маленькая старушка. Она посмотрела на Туркеева, сказала тихо, почтительно. — Здравствуйте, доктор. Поклонилась. Туркеев поднялся. — Здравствуйте. Протянул руку. Старушка подала руку неловко, желобком и весьма смутилась. «Позвольте почистить ваше пальто», — подошла она к вешалке. «Грязь-то какая на улице». «Помилуйте, к чему это?» — забеспокоился Туркеев. «Прошу, товарищ доктор, не отказываться», — вмешался появившийся в дверях Семен Андреевич. «Почистить все-таки надо. Посмотрите, какое оно грязное». «Да», — согласился Туркеев, — «я поскользнулся». «Ну вот, видите...» — Пусть мама почистит. Это моя мама, познакомьтесь, — кивнул он на старушку, уже снимавшую с вешалки пальто. — А мы уже познакомились. — Ну и хорошо. Семен Андреевич остановился перед Туркеевым. — А она здорово обрадовалась, когда узнала, что вы пришли, — прошептал он многозначительно. — Кто? — удивился Сергей Павлович. — Жена. — Жена. Когда я сказал ей, что вы тут, так даже не поверила. И сейчас еще стесняется. Ведь в гостях у нас никогда не было такого доктора. Она все время добивается поехать туда, чтобы самой все увидеть. С какой-то задушевностью сказал он. «Мама ее любит», — помолчав, добавил Семен Андреевич. «Все мы трое живем душа в душу». «Ну что ж, батенька...» И голос у его дрогнул. — Я очень рад. Поздравляю. Ведь я даже не подозревал. Улыбнулся он, продолжая рассматривать Семена Андреевича так, будто заметил в нем нечто, чего не видел прежде. — Только вот насчет пальто лишнее. Напрасно доставляете вашей маме хлопоты. — Не волнуйтесь, товарищ доктор. Это она сама. Она у нас такая, не может терпеть грязи. — У нас три комнаты и нигде ни пылинки. Прям беда, — засмеялся он. — Придешь с улицы, а она уже хватает пальто и давай обрабатывать. Да это и хорошо, когда чистота. — Куда же она задевалась? — снова кинулся Семен Андреевич в дверь, ведущую в другие комнаты. — Лиля! — Вот беда. А еще комсомолка. «Ну, чего тут стесняться?» — крикнул он куда-то за дверь. «А я сейчас только оденусь!» Послышался откуда-то торопливый женский голос, и через минуту в комнату вошла совсем молоденькая женщина. Она смущенно посмотрела на Сергея Павловича. Во взгляде ее было что-то неуверенно детское. «Вот и моя жена!» — улыбнулся Семен Андреевич. — Зовут Лиля. — А это, — повернулся он к ней, — тот замечательный доктор, который работает у прокаженных. И что-то торжественное, точно он гордился Сергеем Павловичем, прозвучало в тоне Орешникова. — Не вижу ничего замечательного, — окончательно развеселился Сергей Павлович и поднялся навстречу Лиле. — Решительно ничего, — засмеялся он. Но Семен Андреевич его прервал. — Как же ничего, доктор? По-моему, это подвиг — работать среди прокаженных. — Какой там подвиг? — отмахнулся Туркеев. — Самая обыкновенная работа самого обыкновенного врача в самом обыкновенном лечебном учреждении. Вот и весь подвиг. Пустяки. «А женушка ваша молодец, молодцом!» Сергей Павлович любовался ее стройной крепкой фигурой, замечательным цветом лица, превосходным здоровьем. Лиля смутилась, покраснела. «Да, по здоровью она за пояс нас всех заткнет!» Тоже почему-то покраснел Семен Андреевич. Опустившись на диванчик, Лиля молча рассматривала Туркеева. «Чего вы, батенька, смотрите так на меня?» — улыбнулся он, уловив ее пристальный взгляд. «Не боитесь меня? Меня ведь все боятся!» — как бы в шутку воскликнул он. Но в этой шутке звучала едва скрываемая нотка горечи. «А чего тут бояться?» — вдруг оживилась она. «По-моему, если остерегаться, то остерегаться, доктор, надо везде и всего». Едешь в поезде – остерегайся и готовься каждую минуту к смерти. Покупаешь что-нибудь на рынке или в лавке – тоже. Мы ведь не знаем, откуда все то, что мы покупаем. А может, мы покупаем чему холеру, тиф, чехотку, черную оспу? Да и с людьми встречаться тоже опасно. Разве я знаю, кто рядом со мной сидит в кино? И где он был до этого, и с кем встречался? А может, у него сибирская язва? Кто его знает? Если начать обо всем таком думать, жить не надо. Сергей Павлович с интересом слушал ее. — Это верно, — согласился он. Но так думают еще очень немногие, к сожалению. — Ну что ж, оно понятно, — продолжала Лиля, вспыхнув от похвалы доктора. — Черная оспа или чума какая-нибудь, которая сидит рядом с вами в кино, незаметно. А прокаженный виден. Дескать, ну его к лешему подальше, мол, от него, а то и сам такой стану. Вот что каждый думает за виде прокаженного, а того не понимает, что не открытое опасно, а закрытое. То опасно и вредно, чего не видим мы, а видимого бояться нечего. А ведь она у вас философ, уже не скрывая восторга, Повернулся Туркеев к Семену Андреевичу. — Она молодец! — отозвался тот, видимо, польщенный этой похвалой. Лилия засмеялась и, взглянув на мужа, умолкла. — Нет, это прямо замечательно, батенька, ей-богу! — с жаром заговорил Сергей Павлович. — Давно не слышал я таких хороших разговоров. «Ведь все только и делают, что руки мыть бегают, как только про прокаженных услышат». М «Да, только я и взадумался». «Доктор?» — спросила Лиля. «А вы давно там работаете?» «Эх, батенька, почти уж восемь лет». «И не надоело?» «Еще двадцать восемь проработаю, если не прогонят. «Вот это верно, это хорошо!» — воскликнула она. «Так вот и надо!» Семен Андреевич молчал. Доктор Туркеев с любопытством следил за Лилией. «А кто доктор в девятьсот десятом году заведовал Лепрозорием?» — снова спросила Лилия. «Доктор Герберт. А где он теперь?» Умер. «Умер», — задумалась она, и сидела долго неподвижно, уставившись на цветок. Затем повернулась к Туркееву, хотела что-то сказать, но в этот момент дверь открылась, и в комнату вошла старушка с докторским пальто в руках. Увидев старушку и свое пальто, Туркеев вспомнил, что он, кажется, засиделся. «Куда вы, доктор?» — забеспокоился Семен Андреевич. — Пора, батенька, уже поздно, — посмотрел он на часы. — Ого, мы вас так не отпустим, — бросился Семен Андреевич. — Ни за что. В такую даль, да в такую погоду. — Нет, — ухватился он за пальто и, отняв его у старушки, повесил на вешалку. — Мы вот сейчас поужинаем, чайку попьем. — Мам, у тебя готово? — А я и пришла, чтоб позвать. — звалась старушка. — Да и время-то раннее еще десять часов, — поддержала она сына. — А если что, так Сема и за извозчиком сбегает. А то и ночевать бы остались у нас, доктор. — Конечно, оставайтесь, — подхватил Семен Андреевич радостно. — Постелим мы вам вот тут, на этом диванчике. Тут мягко, тепло, будете себе спать до утра, и никто не побеспокоит. нечего даже и думать оживленно вмешалась лиля видя нерешительность доктора оставайтесь и все а сейчас пойдемте ужинать торопливо поднялась она вы настолько извините если что не так люди мы простые да и доктор человек простой отозвался семен андреевич верно вы правы батенька я и сам простой и простоту люблю туркиев Окончательно принял решение остаться ужинать и ночевать. К тому же ему захотелось сейчас хоть немножечко наказать жену за сегодняшний разговор. «Утром, может быть, опомнится», — подумал он. Ужин был незатейливый. Отварная картошка, вареное мясо, гречневая каша и чай с вишневым вареньем. Чего еще требовать? Сергей Павлович... Только сейчас вспомнил, что он не ел ничего после обеда в Лепрозорье и с удовольствием работал вилкой. Лиля сидела напротив него. Она ела мало, о чем-то все время думала, изредка бросая на Туркиева короткие, точно вопросительные взгляды. — Сергей Павлович, — наконец проговорила она, опустив свои длинные черные ресницы, — а остался у вас кто-нибудь в живых? с 1910 года. Туркеев ответил не сразу. Он принялся перебирать в памяти больных. Кто же остался из старожилов? И старушка, и Семен Андреевич, и Лиля смотрели на него почему-то с особенным вниманием. Наконец он сказал, «Нет, кажется, не осталось никого». — Вот горе какое! — сокрушенно вздохнула старушка. «Э, — Позвольте, не все. Про феклушку-то, про феклушку-то вот и забыл. Есть у нас одна старушка, живет с самого основания Лепрозория. — Но позвольте, батенька, — улыбнулся он Лиле, — а зачем понадобился вам десятый год? — Семен Андреевич... Несмотря ни на кого, меланхолически возил ножом по тарелке. Старушка, вслушиваясь в разговор, сосредоточенно разливала чай. На глазах у Лили заблестели слезы. — У меня мама там, — тихо уронила она. — Ваша мама на больном дворе, — удивился Туркеев. — Да. — И сейчас жива? — Нет, ее уже давно нет в живых. Она умерла в десятом году, через шесть месяцев после того, как родила меня. Доктор Туркеев откинулся на спинку стула и, не сводя глаз с Лили, продолжал протирать очки. Потом надел их и остался сидеть, молча, неподвижно, точно оглушенный сообщением. — А... Потом, как же? Наконец тихо спросил он. Потом, замялась она, потом я росла у дальних родственников. А отец жив? Об отце мне ничего не известно. И, вскинув голову, она спокойно, слегка растягивая слова, сказала. Мама была девушкой. А... «Как ее фамилия?» Викшена Федора». Туркиев рассеянно поступивал ложечкой по стакану. «Так вам так и не удалось узнать, кто был ваш отец?» «Нет, не знаю», — покачала она головой. «Интересно», — задумался Туркиев, припоминая случай рождения здоровых детей, от обоих прокаженных родителей. Ему пришли на память несколько случаев, когда дети оставались здоровыми целых пять лет со дня рождения, а потом все-таки заболевали. — Вот и опять зачали разговор! — вздохнула старушка, заметив, что Туркеев глубоко задумался. — Вот и опять! Доктору, пойди поперек горла такие разговоры! — А тут еще мы допекаем. Лучше уж о чем-другом поговорить, — не смело заметила она. — О чем-нибудь другом, — взглянул на нее Сергей Павлович и вспомнил. Сегодня, при входе в свою квартиру, ему хотелось забыть о проказе хотя бы на эти полтора дня пребывания дома, думать о чем-нибудь другом, постороннем, отдохнуть. И, как назло, едва лишь он вышел в столовую, Первое, о чем начали с ним говорить, это о проказе. «Видно уж, такова судьба», — подумал он тогда, — «от нее не уйти». Но то, о чем рассказывала Лиля, вызвало у Туркеева свежий интерес. Тут старушка ошиблась. Случай с Лилей даже ему представился как нечто исключительное, ради чего стоило поговорить лишний раз о проказе. — Это очень ценно, очень. Это чрезвычайно любопытно. Посмотрел он на старушку, и та сразу умолкла. — Такие случаи, когда ребенок на всю жизнь остается здоровым, очень редки. — А они бывали или нет? — тихо спросил Семен Андреевич. — Да, такие случаи описаны в нашей научной литературе. Были даже случаи самоисцеления детей от прокаженных родителей, без всякого вмешательства медицины. И Туркеев принялся пить чай, снова налитый старушкой. Семен Андреевич по-прежнему сидел неподвижно и молчал. Но теперь он уже не возил ножом по тарелке, а, подперев голову рукой, внимательно смотрел на Туркеева. «А вы давно узнали о своей маме?» Обратился Торкеев к Лиле. Я долгое время не знала ничего. В раннем детстве мне говорили, что я сирота, и родители мои умерли от холеры. С этой мыслью и жила, а потом. Сволочи! вдруг вырвалось у Семена Андреевича. Не утерпели, таки, проговорились. Ну что ж, и хорошо, что проговорились, возразила ему Лиля. Тут нет ничего обидного. И вот, Сергей Павлович. «Однажды тетка моя объявила мне, так, мол, и так, ты от отпрокаженный и родилась в их поселке». «Так выходит, что вы уже давненько знаете об этом? И как же вы отнеслись к такой новости?» «А ей уже было все равно», — снова вмешался Семен Андреевич. «Да, таких людей, как ее тетя, бить мало». Сказать ребенку, что у него мать была прокаженная. «Так как же вы приняли эту новость?» Снова спросил Туркеев. «Какое впечатление произвело на вас само слово проказа?» «В первый момент не поняла, но вроде как испугалась». «Ты, — сказали мне, — от прокаженной матери родилась. И сама, наверное, такая же будешь». «Ну, я так и решила». Если они говорят, что проказа, значит, хуже холеры. Вот тогда и страшно стало. Потом принялась узнавать и скоро узнала. Так, — Так-так... — снова застучал Сергей Павлович ложкой по стакану. — А потом как? Лиля пожала плечами. — Теперь уж я не помню, доктор. Ушла я от них. — Я говорю, что вы думали о себе? Не испугались? Стало очень жалко маму. Прежде о ней почти не думала. А как только сказали, что она была прокаженная, так и жалко стало. А не испугались того, что вот, дескать, если и мама у вас, то и, и вы? А разве так бывает? Спросила она. Uh, нет. «Конечно, так не бывает в вашем положении». «Никогда не бывает», — твердо и решительно заявил он. «Это хорошо, что вас изолировали почти сейчас же. Если такой срок вы благополучно выдержали, то теперь аминь». И подумал. «Милая моя девушка». И такие случаи бывали, когда через сорок два года заболевали. Правда, случаи исключительные, но все ж бывали. — Теперь не вас, — сказал он, — а вы заразить способны каждого. — Здоровьем заразить, батенька. — Да. Она улыбнулась и вздохнула. — И, вероятно, не один раз к врачам бегали, — засмеялся Туркеев. — У всех поди, — спрашивали, не больна ли, мол, проказой. — И до сих пор рассматриваете себя, отыскивая ее, а? — шутливо спросил он. — Нет, — поспешно отвечала она, — жалко только маму. Когда доктор Туркеев лежал на диванчике, накрытый сатиновым стеганым одеялом, и начинал уже дремать, в комнату тихонько в одних носках вошел Семен Андреевич. «Товарищ доктор, вы не спите?» прошептал он. «Нет, батенька, а что?» Семен Андреевич подошел, опустился на диванчик. «Сергей Павлович, вы мне скажете по правде?» прошептал он, и что-то тревожное было в его вопросе. «Скажу». — Это не опасно, если она поедет туда? «Куда — Куда? — удивился Сергей Павлович. — Туда, к вам, в Лепрозорий. — Не понимаю вас, мой дорогой шеф, — повернулся Сергей Павлович. — Что может быть там для нее опасного? Семен Андреевич долго молчал. — Извините меня, я, кажется, беспокою вас, — наконец сказал он. — Сделайте одолжение, батенька. — Я понимаю, что глупость несу, чушь, а думка такая все-таки есть. — Ну, вы-то не боялись, когда приезжали? — Также шепотом спросил Туркеев. — Я особь статья, я ничего не боюсь, в себя-то я верю всегда, я знаю, ко мне не прилипнет. — Я в воде не тону и в огне не горю, — усмехнулся он. — А за нее почему-то боюсь. Все кажется, это от того, батенька, что вы ее очень любите. И она стоит того. Может быть, и от того, а может быть, и от другого. — Не понимаю, батенька, честное слово, не понимаю, — почти громко сказал Туркиев. Но Семен Андреевич тронул его за руку. — Тише, товарищ доктор, а то она может услышать. А я хочу. Дело-то ведь в том, у нее мать. Ну и что же, если мать? Так в том-то и дело. Никто не заражается, хоть и по много лет живут с прокаженными в лепрозории. А она на один день поедет и готова. Вот чего я боюсь пуще всего. Она все время туда рвется узнать о матери, а я под разными видами не пускаю, боюсь. Как вы думаете?» Туркейев молчал, стараясь понять опасения Семена Андреевича. «Так как же, товарищ доктор, опасно или не опасно ей туда ехать?» «Если... «Так судить, батенька!» — наконец сказал Туркеев, тоном, не допускающим возражений. «То вспомните ее же слова. От всего того, что мы покупаем на рынке, можно заразиться любой болезнью. Она верно сказала. Если так думать, то и жить не надо. Пустите ее. Пускай едет. Пускай успокоится. Ведь она никогда не видела матери. Пусть хоть посмотрит места, где она жила, и то утешение. Семен Андреевич больше не стал расспрашивать Туркеева и, пожелав ему спокойной ночи, так же тихонько, как и пришел, удалился. Туркеев проснулся от легкого шороха шагов, открыл глаза. В щели ставень лез дневной свет. По комнате. Едва слышно ходила старушка, вытирала пыль. По-видимому, было уже поздно. Когда старушка ушла, Туркеев поднялся с постели, быстро оделся. Ему стало почему-то неловко, что он спал в чужой квартире, когда мог спать дома, что он, может быть, стеснил людей. И неприятно стало еще от того, что жена, может, бог знает что подумать, Are you what